Эпизод 29. Кружева. Однажды две одноклассницы поймали меня после уроков и затащили в кружок вязания и макраме. Как раз накануне я бросила музыкалку, и у меня появилась уйма свободного времени, которое с непривычки некуда было девать. Музыкалку было жаль, но последняя учительница, кого хочешь, довела бы до сумасшедшего дома. Орала она так, что перекрикивала и черни, и баха, и чуть что била по рукам, а точнее, руками по клавишам. Я посмотрела на вязальный кружок и так прониклась царящим там покоем, что без колебаний записалась. Собственно, мне было все равно, куда податься. Макраме так макраме. Все равно для первых шагов в танцевалке и художке я уже была старовата, а в спорт меня вообще никто не зазывал. Занятие вела очень милая женщина. Мы так часто называли ее между собой просто Людмилой, что отчество память попросту не сохранило. И она была похожа на свое имя. Думаю, если бы героиня Руслана и Людмилы дожила бы лет примерно до сорока, она бы выглядела именно так. Стройная, высокая, бледная, с красиво уложенными светлыми волосами и с большими серыми глазами, подведенными черным карандашом. Людмила была тихая, терпелива, Она по десять раз спокойно объясняла одно и то же. А если девочка была такой дремучей, что из десятого раза не понимала, садилась и делала работу вместе с ней. И никто не стучал пальцами по клавишам. Дела у нас шли хорошо. Мы учились вязать узелки и шишечки, а заодно все перезнакомились. Люди открывались с другой стороны. Атмосфера для этого была самая располагающая. В углу стоял магнитофон. Иногда мы приносили свои кассеты, но чаще музыку включала сама учительница. И между шишечками и узелками мы послушали Грига, Прокофьева и народные песни разных стран. Людмила тоже разговаривала с нами. Чаще всего она рассказывала о своем сыне Глебе. Мы заочно прониклись великолепием этого славного отрока и тайно мечтали посмотреть на него хотя бы издали. Определенной программы не было. своей фазы каждый делал то, что хотел. Первым крупным моим произведением стала огромная вязаная сова. Сплести ее было делом муторным и требующим недюжинной силы. Веревки были грубыми, стягивались тяжело и никак не хотели ложиться ровно. Когда в пятнадцатый раз птица получилась кривой, я психанула. «Что случилось?» – спросила Людмила. «Не получается!» «Можно я возьму что попроще?» «А это бросишь? У меня руки все в мозолях!» «Действительно!» Она перевернула мои руки и будто невзначай коснулась пальцами. Меня передёрнуло. Пальцы нежной Людмилы были твердыми, будто каменными. «Почему так?» — спросила я. «Это от коклюшек». Я уставилась непонимающе. «А, это я знаю!» — вмешалась знакомая девочка. «Это бобиночки такие маленькие, кружева плести. Вы и так умеете?» «Умею. Я даже их продаю. Хотите, покажу?» Разумеется, мы хотели. И Людмила, как царевна лягушка взмахнула рукой, и из сумки вылетела необыкновенная, воздушная, морозная шаль. Мы ахнули и восхитились. Каждая девочка хотела потрогать это нежное чудо, Неужели это можно сделать руками? Вот этими длинными каменными пальцами с загрубевшими подушечками. А сколько это стоит? А узор вы сами придумали. А сколько времени ушло? Полгода. Мы рты раскрыли. Полгода! Это еще быстро. Иногда уходит. Года три. И тут мне стало невыносимо стыдно. На следующий урок Людмила принесла объемную сумку, вынула мягкий барабан, закрепила булавки, и как люшки застучали. Их было больше сотни, и мы только диву давались, как они мельтешат в тонких пальцах, как не путаются! И как невыносимо, медленно! Создается тончайшее кружево. Здорово! Так быстро! А можете еще быстрее? Людмила улыбнулась, пальцы заметались быстрее. Ух ты, а еще! Как люшки бились в ритме лихого рила. За ногтями невозможно было уследить. Еще! кричали мы. Лицо Людмилы стало розовым и хулиганским. От смирной тихони не осталось и следа. Она смотрела на нас, а не на изделие, как будто ей дела не было до того, что творится на барабане. Она улыбнулась смело и нахально. Надрывался магнитофон. Еще! И пальцы! Эти тонкие каменные пальцы! цепка и молниеносно орудовали деревянными катушечками. Уже казалось, это такое колдовство, и они сами летают. Они стали разумны, и еще чуть-чуть, и вырвутся эти деревяшки из человеческих рук, и улетят со стухом в распахнутую дверь. Изображенные мастерством мы кричали и прыгали вокруг, восхищенные, пораженные, увидавшие чудо. «Хватит», — сказала Людмила. Как клюшки бессильно повисли, мы выдохнули. Я сжала зубы и доплела такие несчастную сову. По сравнению с кружевами мастерицы, это была наскальная надпись неандертальца, но я не жалела, что довела его до конца. Наконец, когда все было готово, Людмила вместо того, чтобы похвалить, вдруг вынесла сову на суд людской. Такой подлости от нее я никак не ожидала. Давайте посмотрим внимательно все вместе. Может, чего-то не хватает? Да не, все нормально. Вообще класс! Может, только глаза? Ага, глаза, чего-то не хватает. Сова и правда была какая-то прищуренная, но это казалось незначительным. И что делать? Думать. Всем думать. И тогда, ради моей разнесчастной совы, Весь класс забросил работу, и каждый предлагал свои идеи, как сделать плетеную птицу живой и выразительной. И это было удивительно. Мы все были шестиклассниками, все считали себя взрослыми, но глаза чужой совы оказались важны. Сова получилась замечательной, но не это было главным. Именно с этих пор мы стали помогать друг другу. Серьезно. Может, для кого-то это и было обычным делом, но... Не для нас. А как люшки стучали. Мы делали свое дело, Людмила свое, звучала музыка и тихие разговоры, домой идти не хотелось. Иногда прямо там же, в занятом на время кабинете русского языка, мы и уроки делали. И вот однажды Людмила злобно выкрикнула: Черт возьми! Мы прямо вздрогнули! А что случилось? Торопиться зря не надо, вот что! уже спокойно сказала она. «Пока я вам фокусы показывала, напортачила». «Где?» «Да вот». Мы подошли к барабану и... Ничего не увидели. «Да где же?» «Вот, этот узел». Он лег в другую сторону. Мы воззрились на Людмилу, как будто впервые усомнились в ее разумности. Узел, может, и был кривым, но это совершенно не было заметно. Он находился с краю от крупного цветка, и всего на долю миллиметра сжимал гармонию кружевного пространства. Придется распускать. Нет, да что вы! Вы же столько сделали! Не надо! Надо. Незаметно же совсем. Вам незаметно. И я решилась. Скажите, а это вы тоже на продажу плетете? Да, наверное. Пока не решила. Но никто же не заметит, ведь это целая неделя больше но это ничего и хуже бывает другие может тоже не увидят я увижу это неприятно но придется распускать и до самой весны в течение еще четырех или пяти занятий людмила распускала свои неудавшиеся кружева чтобы потом снова застучать коклюшками это было грустно но это было и здорово потому что было это на всю жизнь На 8 марта мы дарили подарки учителям. А на Людмилу класс не скинулся, она ведь вела дополнительные занятия. И тогда мы решили отправиться к ней в гости и подарить коробку конфет. Дело это было не таким уж и чисто благородным. Это был повод повидать чудесного Глеба. И вот втроем, замирая от волнения, мы ехали на трескучем лифте на восьмой этаж, припираясь, кто скажет первые, кому нажимать звонок. звонок заверещал. За дверью зашоркали чьи-то тапки, и в дверях возник тонкий, светловолосый подросток. Мы стояли как дуры и молчали. Глеб нас не вдохновил, он был обыкновенный, и на нем был женский фартук, так и стоял, в фартуке и в тапках, не подозревая, что разрушает наши девичьи мечты. — Вы, наверное, к маме, а ее нет. Да проходите вы это, я, если что, пирог пеку, Хотел это на 8 марта. С самого утра вожусь. Сметана извел жуть. Никак не получается крем, какой надо. И он улыбнулся, мило и бесхитростно, прямо как его мать. А какой надо? спросила я, хотя даже блины печь не умела. легкий взбитый, и чтоб пузырьки не таяли. Дашь попробовать? Да, конечно. Принести? Я много сделал. Классный крем. Оценили мы, облизывая пальцы у порога, в дом зайти так и не посмели. «Чего же тебе еще не хватает?» Глеб смущенно мялся. Но мы догадались сами. Мама его была, Людмила, та, что из-за одного узелка потратила неделю.